Глава 41 первая. Староанглийский. Время прямо перед самым рассветом. Меч Баси был у него в руке, да только что толку. Вокруг него собрались вооружённые мужчины и женщины, готовые действовать. Хотя все продолжали смотреть на гору, вершина которой напоминала острую насечку в небе. Одна из женщин подошла к Церере и леснику. Лицо у неё исказилось от горя. Перед её платьем был испачкан кровью, но кровь была не её собственная. «Это всё из-за вас», — произнесла она. «Это вы натравили на нас, Фейри. Это за вами они сюда заявились. И теперь мы должны хоронить наших мёртвых из-за вас». Лесник ничего не ответил. Он был слишком мудр и слишком преисполнен жалости, чтобы отвечать. Это пришлось сделать Табаси, который и сам переживал свою потерю. «Нет, Рахема», — сказал он. «Они с Церерой пришли только для того, чтобы предупредить нас. Чтобы за этим не последовало, винить их не в чем». Женщина по имени Рахема вроде была готова возразить, пока не смирилась либо с тщетностью подобных попыток, либо с правдивостью слов Табаси. Какова бы ни была причина, лицо у неё вдруг опустело, когда вся ярость оставила её. Перемена была настолько внезапной, что она едва не рухнула без чувств, и лишь вмешательство Цереры удержало её от падения. Немного придя в себя, Рахема уставилась на правую руку Цереры у себя на предплечье, потрясённая дерзостью этой девчонки, которую она буквально только что обвинила в своём горе. — Простите, — произнесла Церера, убирая руку. Рахему немедленно окружила группа женщин, и их балахоны покровительственно сомкнулись вокруг неё, словно лепестки цветка, чтобы защитить её от дальнейших страданий. «Мы должны вернуть саду, решительно произнёс Табаси, но Церера услышала в его голосе надлом, порождённый отчаянием. «Саада мертва», — сказал лесник так мягко, как только мог. «Мы этого не знаем». Но Церера думала, что он знал. Все они были свидетелями того, как в глазах у сады потух свет, когда Гарпия вздёрнула её в воздух, выдавливая из неё последние остатки жизни. Вроде как послышался глухой треск, когда сломался позвоночник Саады, но Церера не могла быть в этом уверена или же просто пыталась убедить себя в этом. — Табаси, — произнёс лесник, — посмотри на меня. Убитый горем муж повернулся к нему. «Её больше нет», — продолжал Лесник. «И то, что было уже сказано, остаётся в силе. Попытки выйти в ночь, полную Фейри и Гарпий, принесут лишь больше смертей». «Я слышу тебя, Лесник, но я должен быть уверен», — ответил Табаси. «Если Саада мертва, то её тело надобно вернуть и надлежащим образом похоронить». Я не допущу, чтобы её кости были брошены в ущелье. Но всё-таки согласен подождать до рассвета. Церера понятия не имела, как именно Табаси предлагает извлечь останки Саады из пещер-выводка. Даже с верёвками спуск был бы очень опасным. И это ещё до того, как гарпии начали защищать свою территорию. Но Табаси готов был попытаться даже если и всем, что ему удастся добыть, будут отдельные фрагменты тела. Это было ужасно. Просто ужасно. «Давайте немного отдохнём и восстановим силы», — предложил лесник. «Я бы посоветовал выставить дозорных, хотя сомневаюсь, что Фейри вернутся». Ему не требовалось добавлять, что благодаря нападению гарпий Фейри частично достигли того, что намеревались сделать. Не упомянул он и о самих гарпиях. Им тоже уже не было нужды возвращаться в деревню, по крайней мере, при наличии трупа, который мог занять их. «А Бако спросил Табаси. Он огляделся, ища своего сына среди присутствующих, но так и не смог его обнаружить. «Разве его ещё не нашли?» Последовало всеобщее покачивание головами. «Его мы тоже будем искать при свете дня», — сказал лесник. «Я хочу убить их», — произнёс Табаси. «Я хочу убить их всех до единого». Лесник ничего не ответил, но Церере не потребовалось особых усилий, чтобы прочесть его мысли. «Значит, у тебя с Фейри...» Очень много общего. Рядом стоял Дэвид. Как он мог любить это место, такое опасное, столь полное всяких несчастий? Но потом Церера вспомнила свою собственную жизнь в... Она собиралась уже назвать это реальным миром. Но кто теперь мог сказать, что было реальным, а что нереальным? Лучше было назвать его прежним миром, с её прежней жизнью. В том мире тоже хватало страданий, и Феба — лучшее тому доказательство. Для некоторых людей в нём всё это становилось совсем уж непосильным, да и сама Церера была уже близка к тому, чтобы почувствовать то же самое. Что поддерживало её на плаву, так это любовь к дочери и обязанность не бросать её, а также те моменты покоя и красоты, которые дарованы каждому, те радостные события, Сколь бы мимолётными они ни были, которые делают жизнь более-менее сносной и позволяют нам жить дальше. Дэвид научился мириться с ужасами этого места, этого иного места, потому что оно позволяло ему снова быть со своей женой и сыном. «Если сосредоточиться только на худших аспектах существования, они становятся всем, что ты видишь, хотя они — это далеко не всё, что в нём есть». Пусть даже всё и представляется в самом мрачном свете. Пока Табаси стоял опустошённый и безутешный, появилось имя, оплакивающее свою потерянную мать. Отец обнял своё дитя, и душевная боль двоих слилась в одну. Церера ушла, оставив их наедине с их горем, но не совсем уж одинокими. Будем двигаться дальше, подумала она. Это не единственное, что нужно сделать. Просто лучшее, что нам остается. Когда Церера уже из последних сил тащилась в спальню, отведенную для нее садой, стремясь урвать хотя бы часок другой сна, прежде чем они снова отправятся в путь, снаружи донеслись крики: Бако, это Бако! Церера присоединилась к толпе, возглавляемой Табаси и лесником, которая направлялась к реке. Там, на противоположном берегу у развалин сгоревшего моста, стоял Баако. Лодка с экипажем из четырёх деревенских жителей, двое, чтобы грести, и ещё двое, чтобы следить за возможными неприятностями, уже двигалась по воде, чтобы забрать его. Баако быстро помогли забраться внутрь и привезли обратно. Его отец был первым, кто приветствовал его, когда нос с лодки коснулся берега, и вошёл в воду, чтобы обнять сына. Но Баако едва ли отреагировал на это проявление чувств, безвольно свесив руки по бокам. Церери показалось, что он находится в состоянии полного шока, хотя в остальном не пострадал. Ему принесли одеяло, чтобы согреть, и с помощью отца Баако безучастно побрёл к себе домой Сопровождаемый свитой из местных жителей. Когда они добрались до главного дома деревни, там их уже ждала ими. Она позвала своего брата по имени, но тот не откликнулся Он не в себе, объяснил ей какой-то старик. Церера подумала, что они могут быть родственниками, поскольку слышала, как во время трапезы ими называла его дядей. Хотя лесник объяснил ей, что в этой деревне такие слова, как «дядя» и тетя, используются молодыми и просто для выражения симпатии к старикам, даже к тем, с кем они не состоят в родстве. Он увидел нечто настолько ужасное, что это лишило его рассудка. Ему нужны отдых и безопасность родного дома. Они приведут его в чувство. Но ими это вроде не убедило. Равно как и лесника, который наблюдал за Баако с явной насторожённостью. Даже, как могла бы сказать Церера, с подозрением. Когда Церера, уже едва способная держать глаза открытыми, приготовилась предпринять ещё одну попытку добраться до своей кровати, лесник взял её за локоть и отвёл в угол, чтобы они могли поговорить, не будучи услышанными. «У тебя на двери есть засов?» — спросил лесник. — Вроде да. — Тогда задвинь его. — велел он.